Я об камень ударил кувшин обливной И терзаюсь с тех пор своей пьяной виной. Ибо, помню, кувшин прошептал потаенно «Пощади, мы с тобою из глины одной».